Иногда по самому лезвию степи, по дальнему синему пределу ее вымотому дождем, то ли одинокое облачко проскользнет, то ли шатер на колесах, и нет его, а может быть, и не было совсем. Все знали, что Клавдия Пухлякова не боится ни Бога, ни самого председателя колхоза. Недаром Тимофей Ильич Ермаков, объезжая хозяйство колхоза, всегда старался стороной прошмыгнуть на победе мимо свинофермы четвертой бригады. Тимофей Ильич объяснял это себе тем, что на ферме и без его вмешательства дела идут хорошо, не признаваясь, что на самом деле ему не хочется лишний раз встретиться там с Пухляковой. Если же ему все-таки не удавалось незаметно проскользнуть, он должен был приготовиться принять от Клавдии на свою голову сразу весь тот залп не особенно приятных слов и выражений, что она приберегла для него за неделю. И можно было не сомневаться, что она не забудет ни одной из тех мелочей, которые с такой охотой забыл бы Тимофей Ильич. Голос у Клавдии был громкий. Его издали можно было угадать, когда хуторские женщины, собираясь вечером на посиделки, запивали конь боевой с походным вьюком. Председательская победа, отъехав от фермы, уже заворачивала за угол свинарника, а в уши Тимофея Ильича все еще толкались летящие в догонку слова, что кабы не заливал он с утра глазам. Он бы видел, что только одна половина, предназначенная свиноматкам Дерти, попадает из амбара на ферму, а другая половина уплывает налево. Одну под воду везут на свинарник, а другую во двор главному бухгалтеру или к старшему кладовщику. Председателю не лишне бы поинтересоваться, на каких корчах подрастают у них в катухах сразу по два и по три кабанчика. Между тем, при взгляде на Клавдию Пухлякову никто не мог бы сказать, что у нее такой характер. Скромной, красивой наружности женщина с тихими серыми глазами. Можно было поклясться, что прячется где-то в самой глубине этих глаз затаенная печаль. И все лицо Клавдии с того дня, когда ей принесли похоронную о муже, убитым под таганрогом, как будто было задернуто дымкой. Но стоило всего лишь один раз услышать, как достается от нее председателю, чтобы тут же и согласиться с общеизвестным утверждением о тихих омутах. Главный бухгалтер колхоза никак иначе не называл Клавдию Пухлякову за глаза, как сатаной в юбке. В глаза он предпочитал величать ее, Клавдии Петровны. Тем более странным могло показаться, что есть, оказывается, вещи, которые заставляют бледнеть и эту женщину. И совсем удивительным должно было показаться, что боится она тех самых вещей, которым давно уже со снисходительным презрением относятся самые маленькие дети. Во-первых, достаточно было произнести при Клавдии слово «цыгание» чтобы она тут же изменилась в лице, стала непохожей на тебя. При известии, что поблизости от хутора появились цыганские шатры, она, судя по ее поведению, не только сама начинала испытывать страх, но и панически боялась за своих детей-двойняшек, мальчика, столь же черноголового и кудрявого, сколь белоголовой и кудрявой была девочка, его сестренка. клавдия немедленно зазывала их с улицы в дом и, И пока стояли за хутором шатры, строжайше запрещала ему бегать вместе с другими ребятишками на выгон. Свирепых племенных хряков не боялась. Бесстрашно заходила к ним в загон и умела усмирить их,